Так вот, что вы сделали со своей жизнью. Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают те, кто дурно о вас говорит. Он еще раз поднес к портрету свечу и стал пристально его рассматривать. Поверхность холста на вид была совершенно целой. Осталась такой, какой вышла из-под его кисти. Очевидно, порча проникла откуда-то изнутри. Проказа порока разъедала портрет под влиянием какой-то внутренней силы. Это было даже страшнее, чем тление тела в сырой могиле. Рука Холорда так тряслась, что свеча выплыла из-под и вспыхнула на полу ярким пламенем. Он затушил ее каблуком, и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками. «Дориан! Дориан! Какой урок! Какой страшный урок!» Ответа не было. От окна лишь доносились сдавленные рыдания Дориана. Молитесь, Дориан, молитесь, помните, как нас учили молиться в детстве. Не введи нас в искушение, отпусти нам грехи наши, очисти нас от скверны. Давайте помолимся вместе. Молитва, продиктованная вам тщеславием, была услышана, так будем же надеяться, что будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас и жестоко поплатился за это. Вы тоже слишком любили себя и страшно за это наказаны. Дуриан медленно поднял голову и посмотрел на Холорда полными слез глазами. Поздно молиться Базил. С трудом выговорил он. «Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем же на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Кажется, в Писании где-то сказано «Пусть даже грехи ваши были, как кровь, я сделаю их белыми, как снег». Теперь это для меня уже пустые слова. «Молчите». «Не смейте так говорить! Вы и так достаточно нагрешили в жизни! Разве вы не видите эту гнусную, похотливую, злобную ухмылку на лице вашего двойника?»